Страница 93 -я. Мурадели Ивано Ильич. Мурадов Иван Ильич. Советский композитор и дирижер. Лауреат двух сталинских премий второй степени. Родился в армянской семье в городе Горье. В молодости был ревностным сталинистом. Сменил имя на грузинское и модифицировал фамилию, чтобы приблизить ее по звучанию к фамилии Джугашвили. С 1939 по 1948 год Возглавлял Музыкальный фонд СССР при Союзе композиторов СССР. Смотри ниже. Был членом Президиума Комитета Союза композиторов СССР. С 1948 года член правления Союза композиторов СССР. Во время войны 1942 44 годы художественный руководитель Центрального ансамбля ВМФ СССР, с которым выступал на фронтах и флотах. Постановлением ЦК ВКПБ от 10 февраля 1948 года об опере «Великая дружба» Мурадели наряду с Прокофьевым, Шостаковичем и рядом других композиторов был причислен к формалистам, а его опера названа порочным как в музыкальном, так и в сюжетном отношении антихудожественным произведением. Страница 94. -я. «Коричневая чума не миновала и Вагнера». Неотъемлемой частью мировоззрения Рихарда Вагнера была юдофобия. Иногда композитора относят к предшественникам антисемитизма XX века. Еще при его жизни антисемитские выступления Вагнера вызывали протесты. Так, его статья «Еврейство в музыке», опубликованная в 1850 году под псевдонимом «Вольнодумец», вызвала протесты со стороны профессоров Лейпцигской консерватории. В России в 2012 году данная статья была внесена в федеральный список экстремистских материалов. Страница 95-я. Почти вся война прошла для них в Куйбышеве. Война застала Шостаковича в Ленинграде. Композитор стал проситься на фронт, подал заявление в народное ополчение, работал на строительстве оборонительных рубежей. Покинуть Ленинград Шостакович отказывался. не эвакуировался ни с консерваторией, где преподавал, ни с филармонией, вплоть до категорического распоряжения члена военного совета Кузнецова. 1 октября 1941 года композитор вместе с семьей был вывезен из блокадного Ленинграда в Москву и через непродолжительное время отправлен в Куйбышев. В Куйбышевской эвакуации он закончил Седьмую симфонию, посвятив ее Ленинграду. Источник. Хентова. Удивительный Шостакович. Санкт-Петербург, вариант, 1993 год. Страница 96 -я. «Матушка Россия не берет насильно». Начало куплета цитируется в письме французского прозаика и общественного деятеля Проспера Мереме Ивану Сергеевичу Тургеневу по поводу поэмы Пушкина «Медный всадник». Французский новеллист задается вопросом. Каков точный смысл строки в начале поэмы? когда Пётр говорит «И запируем на просторе». «Мы будем угощать весь мир? Или мы поглотим Вселенную? Мы поглотим всех?» И далее высказывает предположение. «Может быть, это поэтический перевод вашей солдатской песни? Матушка России не берет насильно?» и так далее. В одном из своих сборников эссе Джулиан Барнс посвятил Просперу Мариме очерк «Человек, спасший французскую старину». где подчеркивается, что французский новеллист хорошо владел русским языком и в зрелые годы, сделавшись подлинным русофилом, переводил Пушкина, Тургенева и Гоголя. Попутно отметим, что Тургенев провел много лет в Моценском уезде, ныне Моценский район Орловской области, в селе спаское Лутавиново, где находилось родовое имение его матери. Страница 98. -я. Включал радио, и они втроем выполняли упражнения под задушевные команды диктора Гордеева. Уроки утренней гимнастики, разработанные Центральным Ней физической культуры СССР, начали транслироваться в 30-е годы. Вся страна узнавала голос диктора Николая Гордеева. «Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните, на месте шагом марш». В июле 1941 года Эти передачи были прерваны войной и возобновились в августе 1946. -го. Бессменным аккомпаниатором Гордеева был пианист Валентин Родин. Страница 103. Музфонд. Музыкальный фонд СССР. Общественная организация, созданная при Союзе композиторов СССР в 1939 году в целях содействия творчеству композиторов и музыковедов. посредством распределения путевок в Дома творчества, оказания материальной помощи, помощи в переписке и размножении нотных материалов для композиторов и так далее. Так, в 1946 47 годах Музфонд выделил Шостаковичу более 230 тысяч рублей на создание будущей оперы. Источник. Дмитриев. Не все сказали в юбилей. Дуэль. Номер 3, дробь 452. 16 января 2007 год. Страница 105. Неблагополучное состояние современной советской музыки докладчик связал с такими фигурами, как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Мисковский и Шибалин. Их музыку он сравнил со звуками бормашины и музыкальной душегубки. Жданов, главный идеолог партии, заявил в своем выступлении, надо сказать прямо, что целый ряд произведений современных композиторов напоминает, простите за неизящное выражение, не то бурмашину, не то музыкальную душегубку. Эта его острота была мгновенно растиражирована карикатуристами и журналистами. Сравнение музыкального творчества с одним из самых чудовищных изобретений газовой камерой, в обиходной речи газовка или душегубка, не могло оставить Шостаковича равнодушным. В остросатирическом сочинении Антиформалистический роёк Написанным на собственный текст композитора, вся партия персонажа двойкина основана на выступлениях жданова, например: музыка не мелодичная, музыка не эстетичная, музыка не гармоничная, музыка не изящная, это это бормашина или или музыкальная душегубка. При жизни композитора указанное произведение не исполнялось. Там же композитора Юрия Левитина. Левитин Юрий Абрамович. Советский композитор, автор ряда симфонических произведений. Музыки к художественным и мультипликационным фильмам. Большого числа эстрадных песен. В 1942 году окончил консерваторию по классу композиции у Шостаковича. Страница 110. Главрепертком. Главный комитет по контролю за репертуаром при Народном комиссариате по просвещению РСФСР. Важное звено в системе ведомственной цензуры. В его функции входило рассмотрение всех драматургических, музыкальных и кинематографических произведений, предназначенных к публичному исполнению, составление и опубликование списков разрешенных и запрещенных произведений, контроль соблюдения установленных правил. Глафрепертком был создан в 1923 году при главлите, Главном управлении по делам литературы и издательств, органе государственного управления, осуществлявшем цензуру печатных произведений и защиту государственной тайны в средствах массовой информации в период с 1922 по 1991 год. Под контролем этого органа, в разные годы имевшего разные наименования, находились также радиовещания, выставки и публичные лекции. Глафлит ограничивал и контролировал прием печатных изданий от населения букинистическими магазинами. С появлением этих структур в обиход вошло понятие «литовать», то есть давать, а также получать «лит» – разрешение на публикацию или исполнение. О деятельности цензоров главлита сохранились свидетельства в художественной литературе, например. Весь в поту статейки правит, Водит носом взад-вперед. То убавит, то прибавит, То свое словечко вставит, То чужой зачеркнет, То его отметит птичкой, Сам себе и глав элит, То возьмет его в кавычки, То опять же оголит. Источник. Твардовский. Тёркин на том свете. Поэмы. Москва. Книжная палата. 1988 год. Страница 111. А сами тираны, эти повелители дирижерской палочки, упиваются своим хамством, как будто оркестр только тогда хорошо играет, когда его погоняют кнутом издевок и унижений. Среди музыкантов по настоящее время бытуют некоторые бесцеремонно язвительные высказывания, услышанные от дирижеров симфонических оркестров, например, А. Женский хор Спойте вместе со своими мозгами, Б. Шостакович не был боксером, но за такую игру он бы воскрес и набил вам морду. В. Альты, куда вы лезете? И ладно бы что-то приличное лезло, а то фадиес. Г. Придете домой, передайте мои соболезнования вашей жене. Как можно спать с таким неритмичным человеком? Д. У вас очень красивые и сильные руки. Положите инструмент и задушите себя ими, не глумитесь над музыкой. Е. Не надо так арфу и путать ее с пьяным мужем. Ж. Вам бы вместо саксофона бензопилу дружбу в руки. Звук тот же, а денег больше. З. Вы не боитесь выходить на второе отделение? Скажите спасибо, что в консерваторию ходят интеллигенты, а то пролетарии набили бы вам всем морду за такую игру. И. Я обещаю вам трудоустройство в подземном переходе. И так далее. Там же Тосканини рубил музыку, как винегрет, да еще поливал отвратным соусом. Это не на шутку злило. Отношение Шостаковича к Артуре Тосканини было, по-видимому, неоднозначным. Когда встал вопрос об исполнении Седьмой симфонии в США, Шостакович получил телеграмму от Тосканини и отдал ему предпочтение перед столь же именитыми конкурентами, признав тем самым незаурядные творческие достоинства дирижера. Наряду с этим композитор уважал и гражданскую позицию Тосканини, который не подчинялся произволу и ненавидел фашизм. Однако Шостакович не мог не знать и о чрезвычайной жесткости Тосканини. Тот действительно был известен, как обтекаемо пишут музыковеды, своей обычной неумолимой требовательностью по отношению к оркестрантам. Источник. Хентова, Шостакович в Петрограде-Ленинграде. Ленинград, Ленесдад, 1979 год. Страница 114. -я. Россия, родина слонов. В другой версии СССР, родина слонов. Крылатая фраза, из ныне утратившего популярность анекдота. Ироническое указание на приоритет России во всех без исключения сферах жизни, науки и техники. Возникла по образцу таких публицистических штампов, как «Россия, родина авиации», России, Родина радио и других, как реакция на проводимую с 1946 года кампанию за приоритет отечественной науки. Страница 126. Власть положила глаз на Александра Давиденко. Давиденко Александр Александрович, русский пролетарский композитор. В 1929-32 годах член Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАМП). Редактор журнала за пролетарскую музыку. Сочиненная Довиденко пионерская песня «Маленький барабанщик» или «Юный барабанщик». Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. На слова Светлова (перевод с немецкого) вошла в репертуар детских хоров и широко исполнялась до самого конца советской власти и пионерского движения. Многими советскими слушателями воспринималась как народная. Другая песня Довиденко. «Нас побить, побить хотели» на слова Демьяна Бедного была посвящена малоизвестному сегодня конфликту на КВЖД в 1929 году. В ней, в частности, пелось «Нас побить, побить хотели, нас побить пытались, а мы тоже не сидели, того дожидались. Наш ответ жан Сюэлянам – схватка молодецкая, а рабочим и крестьянам – дружба всесоветская. Эта песня так часто звучала по радио из эстрады, что спровоцировала различного рода юмористические отклики. Например, «Два певца на сцене пели, нас побить-побить хотели. Так они противно ныли, что и вправду их побили». Из записных книжек Ильи Ильфа. Шостакович, ценивший творчество Давиденко, писал, «В искусстве Давиденко нет аккуратно выписанных деталей, как нет и изображения отдельных людей и характеров. или же раскрытие глубоко личных, интимных переживаний. Главное в нем другое – образ народной массы, ее устремленность, подъем, порыв. Композитор скоропостижно скончался сразу после первомайской демонстрации, в которой принимал активное участие. Над его могилой хор из студентов Московской консерватории и участников самодеятельности исполнял его песни. «Там же рамп». Российская ассоциация пролетарских музыкантов, музыкально-общественная организация, существовавшая с 1923 по 1932 год. Рамп видела свою цель в создании революционного музыкального репертуара, отличалась нетерпимостью ко всему, что считала непролетарским. Многие произведения музыкальной классики объявлялись идейно чуждыми пролетариату. Массовая песня рассматривалась как центральное звено творчества композиторов. В 1932 году, после учреждения Союза советских композиторов, РАМП, как и все остальные музыкальные организации, была распущена. Страница 131. Тот, по милости он сгорал со стыда, звался Набоковым. Мистер Николай Набоков. Сам в некотором роде композитор. Набоков Николай Дмитриевич. Русский и американский композитор, музыковед, преподаватель, деятель культуры. Двоюродный брат писателя Владимира Набокова. В 1919 году Николай Набоков с матерью и братьями эмигрировал из России. Жил в Германии, Франции, США. В Париже познакомился с Дягилевым и стал писать музыку для русских сезонов. Автор – ряда балетов и двух опер – Генеральный секретарь Конгресса за свободу культуры с 1951 года до фактического распуска Конгресса в 1967-м. Страница 142. Мальро, Андре. Французский писатель, культуролог, герой французского сопротивления, министр культуры в правительстве Деголя. Не разделяя идеи марксизма, активно выступал против наступления фашизма. Весной 1936 года посетил СССР. После войны занимался преимущественно общественной деятельностью, как соратник генерала деголя отвечавший в его партии за идеологию и пропаганду. Призывал к международной изоляции СССР. Был одним из теоретиков Холодной войны. Страница 147. Моровинский. Евгений Александрович. Советский дирижер, лауреат Ленинской премии. Родился в дворянской семье. Сводной сестрой отца Мравинского была Александра Калантай. Среди родственников – поэт Игорь Северянин. В 1939 году первым исполнил шестую симфонию Шостаковича сделал ряд записей его произведений. Шостакович высоко ценил Мравинского. Будучи человеком религиозных убеждений, Мравинский оставался членом партии. Его отношения с Шостаковичем ухудшились в последние годы жизни композитора. Страница 153. Тициановским динарием Кесаря. «Динарий Кесаря» – картина Тициана, написанная около 1516 года. На ней изображены Христос, олицетворяющий благородно возвышенное начало, и смуглый, хитроватый фарисей-мытарь с монетой, динарием в руке и поблескивающей в ухе серьгой. Его образ — воплощение низменной, грубой реальности.